И между прочим, если кто и пытается отодвинуться от соседки, так это Беатрикс. Она положила руку на спинку скамьи и немного наклонилась в сторону. Я же поддалась вперед к фотографу с несколько раздраженным видом, словно мне не терпится встать и прогуляться по парку. Пожалуй, ничего иного из положения фигур на снимке не вытянешь. И все же в наших отношениях за последние годы произошли значительные перемены. Прежде, как ты знаешь, мне казалось, что я связана с Беатрикс не разрывными узами, а наша дружба, зародившаяся во время войны, когда меня эвакуировали в дом ее родителей, в е ч н о Увы, больше я так не думала, и сама идея вечной дружбы представлялась мне теперь ребяческой. Однако на смену ей пришло другое чувство, более реалистическое и, на мой взгляд, более прочное. То, что притягивало меня к Беатрикс, то, на чем ныне держалась моя преданность ей, было любовью к ее дочери. Пусть это прозвучит странно, но я опасалась за Тео. Я не могла точно определить, что именно ей угрожает, хотя сейчас я отлично понимаю причину моего беспокойства. Тэ грозила участь нелюбимой дочери, либо недостаточно любимой. Спасти ее стало моей тайной целью. И даже полагаю, это не тот случай, когда следует бояться громких слов, чем-то вроде священного долга. Но видишь ли, Имаджин? Когда столько лет прошло, я уже ни в чем не уверена. Ясность и определенность куда-то улетучились. Так кто же на самом деле страдал от недостатка любви? Твоя мать или я сама? Я всей душой рвалась к ней, мечтала вновь оказаться рядом с Тео, но почему? Чтобы бескорыстно помочь ей? Или потому, что моя собственная жизнь была пуста и лишена любви? Я тогда работала старшим продавцом в универмаге Ардинг и Хопс в к л е п х е м е После рабочего дня я возвращалась в свою комнатенку, готовила ужин из дешевых продуктов, читала бульварные романы или слушала радио, а потом ложилась спать. Что тут лукавить! Существование мое было абсолютно безрадостным. Сколько нибудь настойчивых попыток познакомиться с кем нибудь я не предпринимала. С коллегами по работе общалась исключительно по делу и не прилагала никаких усилий, чтобы подружиться с ними. Четыре года минуло, как р е б е к а бросила меня, но я по-прежнему тосковала по ней и до сих пор тоскую, если хочешь знать правду. Разумеется, б ы л о й остроты в этом чувстве уже нет, оно стало привычным. Ко всему привыкаешь. В общем, моя жизнь утратила вкус. Жизнь без Ребекки была все равно, что сидеть на хлебе и воде на нескончаемой скудной диете. Так кажется, пелось в какой-то песенке. иногда мне трудно разобраться, где мои собственные мысли, а где чужие, позаимствованные из самых разных источников. Стоп, хватит посторонних рассуждений, хватит поминать Ребеку на каждом шагу. История, которую я тебе рассказываю, обо мне и Беатрикс, о нас двоих, то есть в итоге о тебе. В моей тогдашней тусклой жизни все же имелось светлое пятно. Моя старшая сестра Сильвия вышла замуж за парня по имени Томас. У них родилось двое детей: сын Дэвид и дочка Джил. Именно моя племянница Джил, если все получится так, как я задумала, передаст тебе эти кассеты. В ту пору, когда мы с Беатрикс фотографировались в больничном парке, племянники были маленькими, но я помню, как ездила с семейством сестры за город на несколько дней, и мне понравилось в обществе этих детей. В силу обстоятельств виделись мы нечасто. А когда племянники выросли, эти встречи почти прекратились. Но я не упускала их из виду, хотя сами они, возможно, не подозревали моем интересе к ним. Мне было легче жить, зная, что они существуют на свете, особенно последние двадцать лет после того, как я лишилась и тебя, и твоей матери.